Глава 37. Мигель налил проявитель в кювету и объяснил предстоящий процесс Каракасу, единственному, кто пришел на занятие. В любой другой день Мигель бы удивился и призадумался, но сегодня ему было не до того. «Чего хотела полиция?» Две черные шторы не пропускали свет и отгораживали их от остального мира. Оба ждали, пока проступит изображение Мигель хотел поговорить о своём ремесле о тщательности, которой требует каждая фотография, но Каракаса интересовали только полицейские новости. «Думаю, они пересмотрят моё дело», — сказал Мигель. «А если тебя отсюда вытащат, кто будет вести занятия по фотографии?» «Если хочешь, я предложу тебя». «Едва ли я справлюсь». Он развёл руками, чтобы показать, насколько безумна эта идея. Задел кювету и расплескал проявитель. Жидкость потекла по столу, и Мигель смотрел, словно загипнотизированный, на струйку, которая стекала на пол и на его башмак. «Видишь», — сказал Каракас, — «я человек, катастрофа». Мигель схватил его за шею и одной рукой, словно когтистой лапой, сжал трахею. Каракас залепетал извинения. Мигель прижал его к шторе. Черные складки вокруг лица превратили Каракаса в карикатуру на монашку. «Отпусти меня, пожалуйста!» — прохрипел он, задыхаясь. Мигель отпустил его. Ему стало не по себе от того, что он поддался гневу. В прошлой жизни до тюрьмы он никогда не терял самообладание. Не зная, как выйти из неловкой ситуации, он поднял кювету, стряхнул несколько капель проявителя с пальцев и вытер их о брюке. Как можно было позволить себе подобное, тем более с таким безобидным человеком, как Каракас? Парень попал в тюрьму по глупости. Пронес в чемодане чужую дурь, что в тюремной иерархии очков ему не добавила Но с определенного момента уже не имеет значения, за что ты сидишь. Как не имеют значения ложные сведения в резюме, если тебя уже взяли на работу? Они забываются и больше не играют роли. Прости, вся эта история с пересмотром дела сводит меня с ума. Каракас коснулся шеи и глубоко вдохнул. Ему было страшно, но он подошел к столу и помог Мигелю снова положить фотографии в проявитель. «По-моему, это полицейская хорошая. Значит, для них все серьезно. Хоть на этот раз». Мигель изобразил улыбку, которая должна была выглядеть иронической. Напрасно. Иронии Каракас не уловил. «Но они должны поймать преступника, чтобы тебя отпустили». «Не обязательно», — возразил Мигель. «Меня обвинили голословно». Я бы дал показания против кого-нибудь еще. Каракас почему-то засмеялся. Пусть у него голова болит. Если бы я знал, кто это сделал, я бы сказал. Но я понятия не имею. Жених? Уверен, он застукал свою девушку с другим. Я бы на его месте укокошил ее к черту. Нет, Каракас, такие вещи надо научиться принимать. А то не протянешь на воле двух минут. Каракас пожал плечами. В школе жизни он был не самым способным учеником. Здесь все говорят, что это ты. Знаю, я ведь сам об этом рассказал. Каракас пристально посмотрел на него. Его взгляд раздражал Мигеля. В чём дело? Я хочу тебя кое о чём спросить. Ты хочешь знать, почему я хвастаюсь, что убил её, если это не я? Нет, я хочу знать, делал ли ты фотографии голой цыганки. Когда я научусь делать фотографии и проявлять их то буду фотографировать всех тёлок, каких только смогу», — засмеялся Каракас. В дверь дважды стукнули. Это был сигнал охранника. Время занятий стекло. Каракас простился с Мигелем и, опустив голову, пошёл к себе в камеру. Пересекая первый коридор, Мигель старался не смотреть по сторонам. Там сидели торговцы людьми. Здесь этот способ самозащиты обычно срабатывал. В тюрьме лучше не привлекать к себе внимания. Труднее приходилось в столовой. Там обязательно находился кто-нибудь, кому не нравилось, что на него не смотрят. Но со временем Мигель усвоил, как надо отвечать на выпады, не слишком вызывающие, но и не давая себя в обиду. Разговор заволновал его. Он думал о Мойсесе, о Соне, о девочках. Он знал обеих много лет, видел, как они росли. Мойсес был человеком грубоватым, но к Мигелю отнесся как к родному. Поначалу просто помогала вскоре взял главным фотографом в свою фирму и отправлял на большинство мероприятий. Мигель этим очень гордился. Он скучал по той поре своей жизни. Охранник, который его вел, остановился у поднятой решетки у входа в модуль, где находилась камера Мигеля. Заключенный шел не торопясь, ему не очень хотелось идти в столовую, а время обеда уже приближалось. Он слушал эхо своих шагов в пустом коридоре и вдруг решил, что не пойдет на обед. Скажет, что болит живот. Ему очень хотелось полежать, подумать о Ларе. Она была такой красивой. Да, он сфотографировал ее обнаженный. Он сделал снимки, о которых спрашивал Каракас. Кто-то бодрым шагом вышел из его камеры. Молодой смуглый парень. Мигель не понял, что этот человек делал в его камере, но предположить ничего не успел. Незнакомец выхватил из рукава за точку, воткнул Мигелю в живот и провернул несколько раз мигель показалось, что из живота хлынуло что-то блестящее, но нет, это блеснуло лезвие заточки. Он зажал рану руками, спустя секунду их залило кровью. Зашатавшись, он попытался прислониться к стене, но упал. Парень быстро удалялся, но эхо его шагов Мигель не услышал.